Эта зловещая картина заставила Фондорина, человека неробкого десятка, содрогнуться. — Вы! — воскликнул он. «Вы — Вы! Пигалица не ответила, лишь гневно оскалила белые зубки. коллежский асессор шагнул вперед и протянул руку, чтобы снять корзинку с ветви, но не успел. Сверху ему на голову обрушился удар чудовищной силы, и Эраст Петрович...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 А потом и поднялся на ноги. Он понемногу приходил в себя. Ушиб, но сотрясения, кажется, нет, поставил он диагноз самому себе и о шишке больше не думал. Череп у дипломата был крепкий. Приблизившись к яблоне, на которой давеча висела Эмитерада, коллежский осессор внимательно осмотрел сук, но никаких следов не обнаружил. Ветка была толстая, покрытая грубой корой, ни царапины примятых листьев. — Вы перевязали мне голову, — сказал он, вернувшись к Сатока. — Как это странно. — Что странно? — Все. Здесь все странно. Разумеется, никакой чертовщины, но очень уж все по-японски. — Никакой чертовщины? — переспросила она. Фондорин сел на траву напротив Сатока и заговорил с ней доверительным тоном, как с доброй знакомой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 «Но ведь вы не видели этого человека?» «Не видел», — пожал плечами фандорин, «Но догадаться нетрудно. Вон на том дереве, в неком подобии люльки, висела госпожа рада Я был слишком ошарашен этим причудливым зрелищем, иначе непременно сообразил бы, что ее верный носильщик Кэнкити должен быть где-то неподалеку. К тому же он единственный, кто мог нанести мне удар сверху, «Ведь этот детина выше меня ростом!» «Ты рада, сан?» — воскликнула Сатока. «Так это она умертвила моего мужа?» «Ну что вы!» «Малютка Эйми просто слишком любопытна!» «Услышав, что нынче ночью я собираюсь устроить охоту на Сигума, она заранее заняла удобное место в Беббеллитаже!» А кенкити набросился на меня, подумав, что я хочу причинить вред его обожаемой госпоже!»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 Фондорин даже наклонился, чтобы рассмотреть его получше, и увидел, что волосы крашеные. У корней они были совсем седые. «Но две вещи остались для меня с загадкой», — продолжил вице-консул после паузы. «Почему вы не убили меня, когда я лежала глушенной и беспомощной? Вам ничего не стоило изобразить новое нападение оборотня? И второе. Почему вы умертвили мужа?»